Адриан говорил о трепете познания, охватившем его при взгляде на неведомое, никогда не открывающееся глазу. Связанного с этим чувства нескромности, даже греховности, не мог вполне унять и уравновесить пафос науки, которая ведь дозволена проникать настолько глубоко, насколько дано ее хитроумию. Слишком уж было ясно, что неправдоподобные эксцентризмы, то ужасные, то смешные, которыми тешились здесь природа и жизнь, что эти формы и облики, весьма далекие от наземных и принадлежащие, казалось, другой планете, суть продукт потаенности непременного пребывания в вечном мраке. Посадка человеческого летательного аппарата на Марсе, или еще лучше — навечно скрытом от солнца полушарии Меркурия, едва ли явилось бы для возможных обитателей этих близких небесных тел большей сенсацией, чем появление Кэпер-Кейзлевой ботисферы здесь, внизу. Простонародное любопытство, с которым странные жители бездны сгрудились вокруг логова гостей, было неописуемо как неописуемо множество таинственных и страшных гримас органической жизни, хищных пастей, бесстыдных челюстей, телескопических глаз, головоногих бумажных корабликов, серебряных молоточков с глазами-биноклями, двухметровых килиногих и весложаберных моллюсков, смутно мелькавших у окон гондолы. Даже безвольно дрейфующие студенистые чудовища с щупальцами медузы, колониальные сифонофоры и сцифомедузы тоже, казалось, судорожно барахтались от волнения. Впрочем, вполне возможно, что все эти уроженцы глубин приняли спустившегося к ним светозарного гостя за своего сверх огромного сородича, ибо многие из них обладали таким же умением излучать свет. «Стоило пассажирам, — рассказывал Адриан, — выключить прожектор, как им открывалось удивительное зрелище иного рода. На большом пространстве, темноту моря, шмыгая и кружась, освещали блуждающие блики самосвечения». Этой способностью оказались наделены очень многие рыбы, причем некоторые из них фосфорицировали всем телом. Другие же обладали по меньшей мере одним люминесцентным органом, электрическим фонариком, с помощью которого не только надежно освещали себе путь среди вечной ночи, но также привлекали добычу и призывали к любви. Отдельные крупные особи Испускали настолько мощные световые лучи, что даже ослепляли наблюдателей. Трубкообразные, выступающие стебельчатые глаза служили многим из них, по-видимому, для того, чтобы на очень большом расстоянии замечать опасность или добычу. Рассказчик сожалел, что никак нельзя было поймать и извлечь на поверхность хотя бы несколько наиболее диковинных масок пучины. Для этого, прежде всего, потребовалось бы специальное устройство, обеспечивающее их телам при подъеме то чудовищное атмосферное давление, к которому они привыкли и приспособились, и которое, страшно подумать, испытывали стенки гондолы. Жители глубин компенсировали его столь же высокой внутренней упругостью тканей и полости тела, так что неизбежно лопнули бы, если бы давление ослабло. Некоторых из них эта участь постигла, увы, уже при встрече с ботисферой. Например, легкого столкновения с гондолой для одного особенно крупного телесного цвета и почти благородных форм водяного, примеченного наблюдателями, оказалось достаточно, чтобы разлететься на тысячи кусков. «Вот какие вещи», — рассказывал Адриан, — за сигарой, рассказывал так, словно сам там побывал, и видел все своими глазами. Чуть улыбаясь, он, однако, настолько последовательно придерживался этой шутливой формы, что я поневоле, хоть слушал своего друга со смехом и восхищением, глядел на него несколько изумленно. Отчасти его улыбка выражала, наверное, подтрунивание над каким-то моим внутренним сопротивлением его рассказам, которого он не мог не почувствовать. Ведь он отлично знал о моем, доходившем до отвращения, безразличии к курьезам и тайнам естества, к природе вообще, о моей привязанности к сфере словесно-гуманитарной, и это сознание было явно не последней причиной, побудившей его в тот вечер осаждать меня все новыми и новыми сведениями, или, как у него получалось, впечатлениями из области чудовищно-внечеловеческой, увлекая меня за собой ринуться в океан миров. Переход к этой материи облегчили ему предшествующие описания. Причудливая чужеродность жизни глубин, принадлежавшей, казалось, уже не нашей планете, послужила первой отправной точкой. Второй было клопштоковское выражение «капля на ведре». Фразеологизм, Восхитительная смиренность которого более чем оправдывалась побочно ничтожным и вследствие мелкости объекта почти незаметным при широком взгляде положением не только Земли, но и всей нашей планетной системы, то есть Солнце с его семью спутниками в галактическом круговороте, их поглотившем, в нашей галактике, не говоря уже о миллионах других». Слово «наше» придает огромности, к которой оно здесь отнесено, известную интимность, едва ли не комичным образом расширяя понятие родного до умопомрачительной необъятности, скромно, но надежно устроенными гражданами, кои мы обязаны себя считать. В этой укрытости сказывается, по-видимому, тяготение природы к сферическому. И тут был третий отправной пункт космографических рассуждений Адриана, частично спровоцированных редкостными впечатлениями от пребывания в полом шаре Кэпер-Кэльзиева снаряда, где ему якобы удалось провести несколько часов. Он пришел к заключению, что все мы от века живем в полом шаре ибо с галактическим пространством, в котором нам где-то в сторонке уделено крошечное место, дело обстоит следующим образом. Оно имеет приблизительно ту же форму, что плоские карманные часы, то есть округло, причем длина его окружности значительно превосходит толщину, не то чтобы неизмеримый, но чудовищно огромный вращающийся диск, состоящие из концентрированных масс звезд, созвездий, звездных скоплений, двойных звезд, описывающих друг подле друга эллиптические орбиты, туманностей, светлых туманностей, кольцевидных туманностей, туманных звезд и так далее. Этот диск, однако, подобен только кругу, который представляет собой плоскость сечения внутри апельсина ибо находится в оболочке других звезд, каковая опять-таки измерима, но еще более чудовищно велика. В пределах ее пространств, преимущественно пустых, наличные объекты распределены таким образом, что в целом эта структура образует шар. Глубоко внутри этого немыслимо огромного полого шара Входя в состав уплотненного кишащего мирами диска, помещается одна из второстепенно ничтожных, с трудом различимых и едва ли достойных упоминания неподвижных звезд, вокруг которой, наряду с другими своими собратьями, большими и меньшими шныряют Земля и Луна. Солнце, никоим образом не заслуживающее за заглавной буквы, Раскаленный до шести тысяч градусов на поверхности газовый шар диаметром всего лишь в полтора миллиона километров отстоит от центра наибольшего сечения галактики как раз на ее толщину, а именно на тридцать тысяч световых лет. Общее мое образование позволило мне связать с этими двумя словами «световой год» какое-то приблизительное понятие. Понятие было, разумеется, пространственное. Термин обозначал расстояние, проходимое в течение одного полного земного года светом при свойственной ему скорости. Я имел о ней весьма смутное представление, но Адриан точно назвал цифру по памяти 297 600 километров в секунду. Световой год равнялся, стало быть, примерно 9,5 миллиардом километров. И значит, эксцентриситет нашей Солнечной системы исчислялся цифрой в 30 тысяч раз большей, тогда как общий диаметр полого шара галактики составлял 200 тысяч световых лет. Нет, он не был неизмерим но измерялся такими из ряда вон выходящими категориями. Что можно сказать о подобной атаке на человеческий разум? Я, признаться, по чести, так уж устроен, что могу только недоуменно и, пожалуй, немного пренебрежительно пожимать плечами, когда заходит речь о нереализуемо сверхимпозантном. Восхищение величием, восторге по его адресу. Покоренности. Все это, несомненно, услада для души, возможно, однако, лишь до тех пор, пока мы остаемся в кругу осязаемо земных и человеческих соотношений. Пирамиды величественны. Монблан и интерьер собора святого Петра величественны. Если не лучше вообще приберечь этот эпитет для области нравственного, для величия сердца и мысли. Исчисление вселенского простора — не более чем оглушительная бомбардировка нашего ума цифрами, отягощенными кометными хвостами десятков нулей, как будто и не имеющими ничего общего с мерой и разумом. В этом чудовище нет ничего, что говорило бы людям моего толка о добре, красоте или величии, и никогда не понять мне той готовности воскликнуть «Осанна», которую вызывают у некоторых так называемые «творения Божие», относящиеся к небесной механике. Да и следует ли вообще считать творением Божиим институцию, по адресу которой можно с одинаковым правом воскликнуть «Осанна» и пробормотать Ну что ж, второе мне кажется более правомерным ответом на десятки нулей, сопровождающих единицу или даже семерку, что в сущности уже совершенно безразлично, и я не вижу никаких оснований молитвенно падать ниц перед квинтиллионом.